Эйлин пыталась оттолкнуть его, но он только крепче прижимал ее к себе. Это было странное, совсем новое для нее ощущение. Кто-то другой, не Фрэнк, держал ее в объятиях. И страшно было то, что это Поль Клинт, единственный мужчина, к которому ее потянуло. Но как он осмелился так вести себя здесь, в ее доме? «Фрэнк может каждую минуту вернуться, может войти кто-нибудь из слуг». «Опомнитесь, что вы делаете?» — возмущенно воскликнула она. Впрочем, ей все еще казалось, что Линд хочет только заставить ее быть ласковее к нему, что он не посмеет оскорбить ее, и потому она не испытывала особого страха за исход этого поединка. «Не забывайте, что вы в моем доме». «Если вы сию же минуту не отпустите меня, значит, вы не тот человек, каким я вас считала». «Мистер Линд». Он покрывал поцелуями ее лицо. «Мистер Линд, я запрещаю вам. Вы слышите?» «Я...» «Я сказала, что приду, быть может, но это ничего не значит. А вы ворвались в мой дом, захватили меня врасплох. Это отвратительно». Если вы и нравились мне раньше, так теперь я не хочу вас видеть. Сейчас же оставьте меня или даю слово, вы меня больше не увидите. Никогда, никогда. Клянусь, вы слышите? Оставьте меня. Прошу вас, умоляю. Я буду кричать. С этого дня вы не увидите меня больше. Это была отчаянная, но бесполезная борьба. Прошла неделя. И Каупервуд, вот вернувшись однажды вечером домой, заметил, что Эйлин пребывает в каком-то странно неуравновешенном состоянии, то весело напевает, то впадает в глубокую задумчивость. В нарядном вечернем туалете она охорашивалась перед зеркалом и казалась удивительно юной, полной огня и совсем как прежде жадно влюбленной в жизнь». «Ну, как ты провела сегодня день?» — весело спросил он. Эйлин, сознавая свою вину перед Каупервудом, но находя себе множество оправданий, была доброжелательно расположена к нему. Притом ей почему-то казалось, что, быть может, теперь она сумеет вернуть его себе. «О, прекрасно!» — ответила она. «Утром я заезжала ненадолго к Хоксема. В ноябре они собираются в Мексику. У миссис Хоксома новая плетеная коляска. Прелесть, что такое. Если бы она своим видом не портила ее. Эдда готовится в колледж и очень волнуется, как она оставит своего котенка и собачку. От них я заехала в студию Клейну Кроссу, оттуда к Мэрилу, Эйлин имела в виду универсальный магазин, и домой. На обиш авеню встретила Тейлора Лорда с Польком Линдом. «С Польком Линдом?» — переспросил Каупервуд. «Говорят, он очень интересен». «Очень. Я не видела ни у кого таких безупречных манер. Он очарователен. В нем есть что-то мальчишеское, а вместе с тем можно поручиться, что он немало повидал на своем веку». «Должно быть», — заметил Каупервуд. Ведь это он, если не ошибаюсь, был замешан в какой-то истории с Кармен Тариба, испанской танцовщицей, приезжавшей сюда года два назад. Я слышал, что он был без памяти влюблен в нее. «Ну и что ж», — возразила Эйлин с досадой, — «какое тебе до этого дело? Все равно он обворожителен, он мне нравится». «Мне, разумеется, никакого до этого дела нет. Просто припомнились кое-какие разговоры». «О, я знаю, почему они тебе припомнились», сказала Эйлин задорно. «Я вижу тебя насквозь». «Что ты хочешь этим сказать?» спросил он пристально, вглядываясь в ее лицо. «Я знаю тебя вот что», повторила она ласково, но уже с некоторым вызовом. Ты будешь бегать за каждой юбкой, а я по-твоему должна довольствоваться ролью обманутой, но любящей и преданной супруги, а я не собираюсь. Я ведь понимаю, почему ты сказал так о Линде, ты боишься, как бы я не влюбилась в него. Что ж, это может случиться, я ведь говорила тебе, что рано или поздно так будет, нравится тебе это или не нравится. «Я тебе не нужна, так не все ли тебе равно, как относятся ко мне другие мужчины?» Каупервуд отнюдь не помышлял об опасности, угрожавшей ему со стороны полька Линда, во всяком случае не больше, чем со стороны всякого другого мужчины. И все же подсознательно он, как видно, почувствовал что-то, и это передалось Эйлин и вызвало такой, казалось бы, Необоснованный взрыв с ее стороны. Каупервуд тотчас попытался успокоить ее, понимая, куда может завести их подобный разговор.